Страница восьмая. «Всегда пожалуйста, моя золушка. Всегда рад заставить красивую девушку улыбаться». По коже побежали теплые мурашки, когда я прочитал эти приятные слова. Конечно, Дэн меня не видел, но называл красивой. Это было удивительно и мило. Еще меня очень покорило слово «моя». Почему-то действительно захотелось принадлежать ему. Отогнала романтичные мысли продолжила чтение. «Посмеялся над твоим ихним. Оценил». Бедные глупые девушки или бедные богатые. Вот только мужчины из богатых семей тоже порой ничем не лучше. Бабники, прожигающие жизнь, спящие со всем, что готовы им дать. Уточнять не буду, неприятное зрелище, если честно. Мне тоже пришлось знавать таких. Жаль, что девушек, что парней. И тут до меня дошло. Мы с Дэном оказались очень странной парочкой. Обычно парни ругали девушек, а девушки парней, но мы почему-то оба ругали свой пол. Замечая пороки у таких же, как и мы. И это было поразительно, насколько одновременно одинаково и разно мы мыслили. Видели неприятное там, куда другие просто не заглядывали. А мое дело напрямую связано с тем, что я люблю. Это книги. Я открыл букинистический магазинчик, где каждый мог сдать любые книги и получить за это деньги. Или купить то, что давно искал. Родители считали, что дело не пойдет, но в итоге очень удивились, как многим в этом мире нужны именно старые раритетные книги. Да, новинку любят читать в электронном варианте, но старые СССРовские книги – другая песня. «Вау!» – не удержалась я от комментария. «А он смелый! Это действительно очень круто!» «Сама не заметила, как перешла на ультразвук. Пищащие девушки мне никогда не нравились, но порой я сама была такой же». Но чтобы удовлетворить родителей, я все-таки отучился в университете на экономическом курсе. Это помогло мне превратить мечту в бизнес, и в итоге я счастлив, что моя жизнь сложилась так, как сложилась. А чем живешь ты? Разве у тебя никогда не было своей мечты, тайны, желаний? Или, может, их просто подавили? Не задумывалась об этом? Поделись любым, даже если это будет нечто глупое вроде «съесть гору мороженого за раз». Дэн. Некоторое время я пялилась в эти строчки, гладя их, перечитывая. Так мало было написано, но так много сказано. Действительно, очень круто. Дэн классный. И я взялась за ручку, чтобы подготовить ему достойный ответ. Я была настроена покорить, попасть прямо в сердце. Если нет личного Купидона, приходится все делать самой.